Глава 24. Мы выехали за пределы Колизея и не торопясь, проехали мимо оживившихся журналистов. Немного покрасовавшись перед ними, всей дружной толпой свернули на главную дорогу и сорвались с места, набирая скорость. Первое время я ехал позади остальных, даже чуть в отдалении, не стремясь быть вовлеченным в ту мясорубку, которую они между собой устроили. Используя грязные приемы, то сбавляя, то увеличивая скорость. Штейн в конечном счете обогнал всех остальных и занял лидирующую позицию, начиная постепенно отрываться. Скорости опережающих меня соперников увеличивались, но я не отставал, постепенно начиная ловить несвойственный мне кураж. На очередном повороте, где закончилась огороженная зона и начиналась практически неосвещенная фонарями дорога, ведущая за город, я прибавил газу и подался корпусом вперед. Сам того не ожидая, обогнал всех соперников, как стоячих, и за несколько секунд догнал Штейна. Поравнявшись с ним, я повернулся, но увидел лишь свое отражение в опущенном забрале шлема. И в тот же миг вырвался вперед, начиная постепенно увеличивать отрыв. Не знаю, какие чары все таки нанес на мотоцикл Эд, но я не то что не чувствовал этой запредельной скорости, а прекрасно осознавал, что могу прибавить еще. Только этого особо не требовалось. Оснащение остальных мотоциклов явно уступало моему. Внезапно откуда-то вынырнула полицейская машина и поехала почему-то за мной — Вместо того, чтобы остановиться и решить возникшую проблему мирным путем, я решил развлечься по полной, пересекая линию условного финиша, где стояло несколько байков и представителей гильдий. Надеюсь, этого было достаточно, чтобы зафиксировать мою безоговорочную победу. Свернув на проселочную дорогу, ведущую куда-то в поле, я понесся по ней, уводя за собой полицейских, старающихся с каким-то нездоровым усердием меня нагнать. Сейчас я применял все те навыки, которыми меня обучил Борис». Тело обрело просто невероятную гибкость. Машина полицейских то сильно отставала, то появлялась снова, иногда я специально тормозил, дожидаясь ее. Эта странная гонка длилась довольно долго. Закончилось все тем, что я все же потерял управление, врезавшись в сток сена, выросший посреди дороги прямо передо мной. Летели мы красиво. Я головой в этот самый сток, а мой мотоцикл по направлению к стоящему невдалеке дереву. Чувствую, Гомельский мне голову открутит, если с этим произведением искусства что-то случится. До дерева мотоцикл не долетел, и я стянул с головы шлем и облегченно завалился обратно в сено. «Ну всё, доездился. Лежи смирно, парень, ты арестован». Ко мне подошли двое полицейских в форме и, улыбнувшись, достали наручники. «У тебя есть право на один телефонный звонок, когда мы доставим тебя в отделение полиции». «Как скажете». И я протянул им руки позволяя закрепить наручники на своих запястьях. «Так вот, если вы хотите получить то, о чем говорите, вам нужно подойти...» «Может, хватит уже крутить повсюду своей задницей?» Она уже и так стала предметом обсуждения большинства мужиков на этом сборище. Прошипел Роман на ухо Ванде, прерывая ее на полусловие. Она вздрогнула и в очередной раз попыталась поправить задравшуюся и без того короткую юбку. «Что-то пристал к моей заднице?» пискнула девушка, поворачиваясь лицом к Гаранину. Я еще даже не начинал приставать к тебе. И Вэн, мы не в школе, и тебе не 14, так что не провоцируй меня. И он прошелся по девушке тяжелым взглядом, после чего поморщился. Да оденься уже! рявкнул Роман, стаскивая с себя куртку и накидывая ее на плечи Ванде. Да что ты делаешь? Ванда возмутилась, но особо не сопротивлялась, когда Роман все-таки закутал ее в куртку. Что тебе во мне не нравится? «Сегодня мне все не нравится», — процедил он. «Кто вообще надумал тебя так вырядиться?» «Здесь все так одеты», — насупилась Ванда. «Но ты не все», — он снова немного повысил голос. И «Не шарься так активно по карманам, ты можешь пораниться». «Роман, тебе не кажется, что ты слегка ошибся компанией?» — протянул парень, стоявший к ним ближе всех. При этом он скорчил пренебрежительную гримасу на лице, — «Тебе и таким, как ты, здесь не рады, ты об этом прекрасно знаешь. Разворачивайся и топай к подобным тебе». «Я-то уйду, не переживай», — Роман стиснул зубы. «Боссу своему можешь передать, что вашу воровскую честь — такой мусор, как я, не опозорю своим присутствием рядом с вами. Только вот я хочу один момент уточнить, а то сами вы вокруг да около еще год ходить будете». Гаранин зло усмехнулся. «Вэн, открой уже нам тайну, ради которой тебя большая половина собравшегося на этом мероприятии сброда Уже несколько часов окучивает. Че это изумруд у тебя на шее? Мягко спросил он, поворачиваясь ко все еще хмурившейся девушке. Мой, она пожала плечами. А где ты его взяла? Дима подарил. Почему ты об этом спрашиваешь? Осторожно поинтересовалась Ванда. А Дима откуда его взял? Не ответив на вопрос, продолжал допрашивать ее Горанин. Из сумки. Он долго не знал, что делать с этими камнями, но потом отдал своему поверенному. «Они с Эдом всё-таки ознакомились со свойствами камней и выбрали этот, чтобы сделать для меня ожерелье», довольно сумбурно начала рассказывать Ванда. «Слушай, там вообще странная история произошла. Помнишь тот вечер в Твери, когда ты убрал банду? Ну, ту, которая прибыла в качестве подкрепления к тем уродам, прессовавшим в это время Димку. Они тогда благодаря тебе ушли и сумку эту прихватили». Тихо проговорила Ванда, тщательно подбирая слова и выдавая только ту информацию, которую, в общем-то, при желании мог получить каждый». Потому что свидетелей того, как Диму с Гвоином в машину засунули, и того, как Роман пол улицы вместе с прибывшим отрядом взорвал, было предостаточно. Хорошо, я думаю, этого достаточно, чтобы больше ни у кого вопросов не возникало, и тебя перестали доставать мутные личности. Роман покосился на переглядывающихся молодых людей. А теперь пойдем туда, где никто не будет греть уши, и ты мне все расскажешь поподробнее. Он взял ванду под руку и отошел на подъездную дорогу возле ворот Колизея. «Что случилось? Где Дима?» — вцепившись в руку Романа, спросила Ванда, постоянно вертя головой, осматривая собравшуюся публику. «Решил покататься по ночному городу. Расскажи о сумке и о том вечере подробнее, пожалуйста», — глядя перед собой тихо попросил Гаранин. «Да там особо нечего рассказывать, тем более я сама до конца не во всем разобралась», — ответила Ванда. «Я так поняла, что рядом с тем кафе, где вы должны были встретиться, случилось ограбление инкассаторской машины», Ее одна из местных банд взяла. Тогда Эдуард не смог сдержаться и бросился на оборотня, который увёл у бандитов из-под носа часть краденного. Пока они разбирались между собой, бандиты их нашли, и, решив, что к ограблению был причастен Дима, запихнули всех в одну машину и увезли вместе с краденным в какой-то бункер. «Стоп!» — остановил девушку Роман. «Что там делал Эдуард?» Его тогда Димка с собой взял. Он был нестабилен. все таки всего несколько дней прошло, как они начали жить под одной крышей. Вот Дима и побоялся оставлять его одного. Немного подумав, ответила Ванда. Эдуард решил ограбить оборотня, который до этого ограбил какую-то банду, которые в свою очередь ограбили государственных инкассаторов. Решил уточнить роман, о чем-то мучительно размышляя. «Ну, там все было не точно так. Но общий смысл ты понял правильно, улыбнулась Ванда. В том бункере у Димы случился первый выброс, и он вроде как случайно убил всех тех, кто на них наседал. А с остальными то разобрался возле кофейни. И Дима с Эдуардом, когда из бункера уходили, сумку эту с камнями забрали в качестве компенсации. В общем-то все. То есть к нападению на Наумова люди моего отца вообще никакого отношения не имели? Роман приложил руку к лбу, словно у него внезапно очень сильно разболелась голова. «Рома, мы пытались тебе тогда сказать об этом, но ты даже слушать нас не захотел». Ванда сочувственно посмотрела на парня, проведя пальцами по руке, которую он все еще держал на лбу. «Рома, посмотри на меня. Ты не виноват в том, что произошло, и мы до сих пор хотим, чтобы ты ушел отсюда и присоединился к нам». «Уже поздно, Вэн». Он опустил руку и открыл глаза. Потом отстранился от девушки и рассмеялся. «То есть в том, что моя жизнь пошла под откос, виноват Эдуард из психушки, который не сдержался и грабанул какого-то оборотня? Скажи, хоть слово из того, что ты мне сегодня сказала, является правдой?» Резко успокоившись, он посмотрел странным взглядом на девушку. Все, что я сказала, абсолютная правда. Почему ты мне не веришь? Потому что все это звучит абсурдно, ответил Роман. Брат Дима из психушки, о котором никто никогда не слышал. Ограбление века, сотканное из каких-то нелепых случайностей. И все это просто... Неважно. Видимо, тот день был не самым для меня удачным. Роман Георгиевич, не ожидал подобного от вас. Вы меня, мягко говоря, приятно удивили. Немного в стороне раздался приятный мужской голос. Мужчина средних лет с проседью в темных волосах, с цепким взглядом и абсолютно невозмутимым лицом пристально разглядывал Гаранина, словно увидел его впервые. Чем обязан столь неожиданному визиту? Роман повернулся в сторону говорившего: Люди вашего круга не общаются с подобными мне. Об этом не приминули напомнить пять минут назад ваши люди. Я думаю, мы должны с вами поговорить и кое-что обсудить. Не сейчас, естественно. «Я так понимаю, сегодня на этом мероприятии вы выполняете некие иные функции, отличающиеся от вашей основной сферы деятельности», — мягко улыбнулся глава гильдии воров. «Через три дня в девять утра в радость волка». «Хорошо», — кивнул Горанин сосредоточенно. Вор осмотрел Ванду, задержав взгляд на сверкнувшем изумруде. Подняв взгляд, он слегка ей поклонился и удалился, направившись в сторону лестницы, ведущей к ложам. Что ему от тебя нужно? спросила Ванда. Понятия не имею. Роман повел плечами, разгоняя внезапную боль. Через три дня выясню. Ром, сведи меня с головой убийц, нарушила возникшую тишину Ванда. Ты же знаешь его, а мне не хочется провалить свое первое задание, тем более, что Димки все еще нет. Скажи мне, Вэн, я похож на Демидова. Роман подошел к девушке и обнял ее за талию, рывком притянув к себе. Я же уже сказала, что ты похож на Демидова. «Зачем ты опять меня об этом спрашиваешь?» Недовольно спросила она, глядя в слегка потемневшие глаза Гаранина. «Кто еще из собравшихся здесь, кроме Димы, похож на Демидова?» Спросил он, понизив голос до шепота, наклоняясь к ней. «Никто?» «И что, никаких ассоциаций в твоей прекрасной головке не возникло?» «Рома...» «Ладно, мне надоел этот цирк», — прошептал Роман, наклоняясь к замершей девушке все ниже. «Ты же все и так прекрасно поняла и давно...» «Ты же очень умненькая девочка, я это знаю». «Так кто я?» «Я...» Она отклонилась назад, чтобы видеть его глаза, вцепившись обеими руками в ткань черной майки Романа. «Кто я?» Практически в губы Ванды прошептал Гаранин. «Это не можешь быть ты. Я тебя знаю, и это не ты», на грани слышимости ответила она. «Вэн...» Их губы слегка соприкоснулись. В ворота на большой скорости одна за одной влетели три полицейские машины. Вой сирен заглушал даже громкую музыку, сразу же переставшую играть. Все собравшиеся, как по команде, повернулись к выскочившим из автомобилей полицейским. А стражи порядка, достав оружие, вышли вперед, перекрывая выход из Колизея. «Всем оставаться на своих местах! Проверка документов!» Прогремел усиленный через специальное устройство мужской голос. «Повернись, вытащи оружие, положи его на землю и подними руки вверх!» Рядом с не обращающими ни на кого внимания Романом и Вандой остановился молодой полицейский, неуверенно направляя пистолет на Гаранина. Роман прикрыл глаза, глубоко выдохнул и отстранился от девушки. Посмотрев в глаза полицейскому, он сделал шаг в сторону, закрывая собой замерзшую Ванду, не сводящую пристального взгляда с Гаранина. «Что мне нужно сделать?» Холодный голос донесся до патрульного через все еще воющую сирену. «Вы вообще знаете, где вы находитесь и с кем разговариваете?» «Повторяю, положи пистолет на землю, подними руки вверх и опустись на колени», добавив уверенности в голосе, повторил свой приказ полицейский, глядя на кобуру с пистолетом на поясе Гаранина. «Рома, пожалуйста», — подала голос Ванда, выходя из-за его спины вставая рядом с ним. Рука молодого патрульного дрогнула, и он неожиданно повернулся к Ванде, направляя оружие теперь уже на неё. «Тихо, спокойно». Гаранин поднял руки и сделал шаг вперед, заставляя полицейского повернуться к нему. «На меня смотри. Вот так». Он в очередной раз закрыл собой Ванду, двигаясь тихо и плавно. «Да вы совсем с ума, что ли, сошли?» Руслан в это самое время что-то выговаривал одному из мужчин в форме. Тот уже убрал оружие в кобуру и странным взглядом осматривал притихшую компанию. «О боги, да уберите его от Гаранина! Он же его убьет сейчас, если тот еще раз рот откроет!» «Я не...» «Да я не о тебе говорю, идиот!» Глава гильдии угонщиков перебил ничего не понимающего полицейского и встал между ним и главой гильдии убийц. «Убери оружие и катись вместе со своими товарищами с моей территории!» Полицейский внезапно закричал, после чего раздался специфический хруст ломающихся костей и пистолет упал на землю, вырвавшись из повисшей плетью руки. «Хватит!» — Ванда схватила Гаранина за плечо. Роман опустил руку, направленную в сторону целевшегося в него полицейского, освободился из захвата цепляющейся за него девушки и подошел к упавшему на колени патрульному, боюкавшего в это время свою руку. «Считай, что отделался легким испугом», — холодно проговорил он. «Никогда не целься в человека в местах, подобных этому, если не собираешься сразу выстрелить. Что вы здесь забыли? Территория любой гильдии находится вне юрисдикции любого отделения полиции и службы безопасности». Спросил он у подошедшего к нему полицейского. Судя по всему, именно он был главным в этой группе. «Старший сержант Денисов, представьтесь, пожалуйста». Не глядя, как уводят его сослуживца в сторону машины, полицейский обратился к Роману. «Гаранин, глава пятой гильдии. Я вправе поинтересоваться, почему мне и моей спутнице только что угрожали люди в форме». От взгляда светлых глаз сержант поежился. «Эм, господин Гаранин...» «Случилось небольшое недоразумение. Подробности сообщить вам можем только по специальному запросу, который вы, как глава одной из гильдий, вправе оформить». «С огнем играете, сержант», — усмехнулся Роман. «Им подружка Наумова нужна», — вклинился в разговор Руслан. «Поэтому решили вкатиться сюда с огоньком и под фанфары. Идиоты. Дорожный патруль задержал Наумова и еще трех гонщиков по какой-то странной наводке». На доставили в восьмое отделение, куда попросили доставить и его подружку. Замечательно, поморщился Горанин. Ром, поехали к Диме, проговорила стоявшая рядом с романом Ванда. Я там зачем? У Димы много юристов, которые с превеликим удовольствием разберутся с этим недоразумением. Нам всем нужно поговорить, решительно сказала Ванда. Ладно, мне здесь все равно сегодня больше делать нечего. Спустя несколько секунд проговорил Горанин выходя вслед за девушкой с территории гильдии угонщиков.